Часть вторая. Голова первая. В большой с высокими сводами спальни правителя горело множество светильников. Курились благовония. Пилат возлежал на подушках, покрывающих роскошное украшенное золотом ложе и слоновой кости. Лицо его осунулось, глаза запали. Видно было, что он очень болен. «Выслушай этого человека, Понтий», сказала юстиция, присаживаясь рядом с мужем на мягкую постель. Это благочестивый Иосиф из Аримофеи. Прокуратор вяло поднял руку. «Подойди ближе еще», — почти шепотом сказал он Иосифу, почтительно склонившемуся у двери. «Я не могу отличить тебя от теней, которые окружают меня». Иосиф приблизился. «Мир тебе, досточтимый наместник великого Цезаря», — произнес положенные слова приветствия проситель. «Что привело тебя ко мне?» «Я, кажется, уже исполнил сегодня желание детей Израиля», — угрюмо сказал прокуратор Иудеи. «Благородный Пилат, я пришел просить тело Христа». Неожиданно резким для его состояния движением прокуратор приподнялся на ложе и сжал ладонь супруги. «Ты слышишь, юстиция? Тело Христа». Глаза его лихорадочно заблестели. «Я не осмелился бы потревожить в столь поздний час покой прокуратора Иудеи, но только ты «Милосердный Пилат, можешь выполнить мою нижайшую просьбу». В голосе Иосифа звучала надежда. «Не допусти, чтобы праведник был погребен вместе со злодеями, как приказали старейшины. Позволь положить священное тело в склеп, приготовленный для меня, и похоронить с молитвами и слезами, как умершего героя». «Умершего?» — переспросил Пилат. «Ты уверен, что он умер?» Иосиф испугался. Снова тот же самый вопрос. Но он не успел ничего ответить. Пилат вскочил с постели и закричал. «Мирская сила не может убить Назарея. Он жив, несчастный. Вы торжествуете, видя кажущуюся гибель бессмертного. Он Бог. Вы видели только страдания человека, а я... Я видел больше». нежда обнимая Пилата, юстиция умоляла его не волноваться. Но он горячо продолжал. «Я надеялся, я верю, что...» И они, наконец, увидят очевидное. Всю лучезарность этого удивительного облика, такого неземного, что каждую минуту я ждал. Он вот-вот растворится во Вселенной. Он не умер. Он не мог умереть, хотя его и распяли. Он владеет тайной смерти, недоступной людям. «Пилат, прошу тебя, не волнуйся так», — говорила заботливая супруга. Но Пилат не видел и не слышал ее. Он мысленно снова стоял в Снедрионе, и омывал руки. «Я не виноват», — кричал он в отчаянии. «Это дело иудеев, и они ответят за преступление. Я же заявляю перед небом и перед Цезарем. Не повинен я в крови праведника». Весь дрожа Пилат простёр руки к посетителю. Потом, опомнившись, вдруг сказал, глянув на него. «Зачем здесь этот человек?» Иосиф, недоумевающе, посмотрел на юстицию. Она быстро смахнула слезы и сказала, глотая застрявший в горле комок. «Ты забыл, Понтий? Он просит тело казненного пророка для приличествующего ему погребения. Исполни его просьбу и отдохни. Ты утомился». Пилат смотрел на Иосифа, что-то припоминая, потом сказал решительно. «Бери то, что ты считаешь смертным телом, и поступай, как велит обычай. Я даю тебе на это разрешение». Пилат вдруг рассмеялся. Разрешение. Положить в гроб то, что не вместит и не скроет ни один склеп, не уничтожит никакое время. Иосиф протянул прошение, и прокуратор поставил на нем печать. Низко поклонившись, советник уже хотел выйти, как во дворце послышался шум, и в покое Пилата ворвался разъяренный Каеяфа. «Ты ответишь перед Цезарем за измену, Пилат!» кричал перосвященник. Ты сговариваешься с фокусниками, чтобы осуществить мнимое воскресение одного из них, Назарея. Прокуратор величественно встал. «Кого ты называешь изменником, подданный Рима?» Властно произнес он. «Хотя ты и первосвященник, но понесешь наказание за оскорбление наместника Цезаря в его владениях». Каяфа побелел от сдерживаемого бешенства. «Ты тоже ответишь пред Цезарем, Пилат», — сказал он, брызгая слюной. Разве ты забыл, что обманщик, которого распяли, говорил, «Через три дня воскресну, а теперь ты даешь разрешение похоронить его в склепе, тайна которого известна ему одному?» Каиафа ненавидяще посмотрел на Иосифа. Он спрячет тело, а потом провозгласит, что Христос воскрес. Иосиф не отвел строгих спокойных глаз. Глядя в лицо Каиафе, он сказал, «Ты боишься, Каиафа. Ты не можешь опомниться с тех пор, как узнал, что в то время, когда распятый испустил дух, завеса в храме разодралась надвое. «Приди в себя. Самые жестокие те оставляют мертвых в покое. И этот покой заслужил тот, кто казнен так несправедливо». Кровь прилила к лицу обычно бледного Каиафы. «Ты слышишь, Пилат?» — воскликнул он. «Как дерзок этот аримофиянин!» «Он говорит правду», — вмешалась юстиция. «Иисус из Назарета безгрешен». Первосвященник гневно глянул на женщину, осмелившуюся перечить ему, и сказал сквозь зубы, «Я с женщинами не спорю. Они не имеют права голоса в наших совещаниях». Юстиция презрительно улыбнулась. «Ты забыл, Каиафа, что перед тобой римлянка». Первосвященник вздрогнул, и уже другим, более миролюбивым тоном сказал, обращаясь к правителю. «Прошу тебя, взвесь все до мелочей, Пилат, чтобы не навлечь на себя недовольство Цезаря. Хладнокровные римские воины и те заразились странной болезнью. Они говорят про милосердие. Они отказались переломить кости богохульного Назарея, заявив, что в этом нет надобности. Он умер. Они нарушили закон». «Исполни они мое желание, тело распятого было бы изрублено на мелкие кусочки». Глаза Каиафы горели мстительным огнем. Он тяжело дышал. «Твой сотник проявил самоуправство», — продолжал служитель Иеговы. «Своей властью отдал тело Назарянина женщинам, среди которых известная блудница Магдалина. Они подняли страшный вой, когда воины хотели отнести его к месту, где обычно зарывают преступников. И эта распутная девка Заявила, что Иосиф Аримофейский добьется разрешения прокуратора похоронить Назарея с почестями. Почести фокуснику и богохульнику. Каяфа притворно воздел свои худые руки, призывая Иегову в свидетели. «Пилат, если ты дашь это разрешение, ты поощришь хитро задуманный заговор». Прокуратор смотрел на первосвященника, как на низкого раба, с презрением, «Надменно. Юстиция, прикажи позвать Петрония». Вошедший Центрион приложил правую руку к сердцу, приветствуя начальника. «Слава Цезарю!» «Слава!» — махнул ответ на Пилат и медленно и внятно, как на допросе, спросил. «Скажи, Назарей умер?» «Да, благородный Пилат. Ты точно знаешь. Тебя не обманули?» — продолжал допытываться прокуратор. Один из воинов пронзил ему бок копьем, чтобы убедиться в его смерти, — ответил Центурион. Что побудило тебя отдать тело распятого близким ему людям, а не закопать возле городской стены, как преступника? Петрония смутил этот вопрос, но, набравшись смелости, он твердо сказал. Распятый казался человеком безгрешным и храбрости необыкновенной. Пилат посмотрел на Каиафу. Вот видишь, Петроний, как всякий римлянин, уважает храбрость. Первосвященник презрительно усмехнулся, а Пилат продолжал, обращаясь к Центуриону. «Ты поступил правильно. Милосердие — достойное чувство. Я ни в чем не обвиняю тебя, Петроний. А ты, великий Каиафа...» Он брезгливо посмотрел на первосвященника. «Демонстрируешь чувство которое более всего соответствует твоему званию служителя Бога — месть, кровожадность и страх. Молчи, не перебивай». Я знаю, ты боишься даже мертвого тела того, кто убит тобой. Но ты опоздал. Аримафианин получил мое разрешение похоронить Назарея в своем склепе. А если ты подозреваешь его в кознях, то приложи печати к гробу и поставь какую угодно стражу из самых бдительных воинов. Пусть они охраняют склеп, пока не пройдет три дня. Если ты находишь, что Петро не слишком милостив, разрешаю тебе выбрать другого начальника стражи». «Если бы ты был предусмотрителен, Пилат, — сказал недовольный Каиафа, — ты отказал бы последователю Назарея выдать тело». Иосиф спокойно возразил. «Довольно злобствовать, Каиафа. Чтобы развеять твои опасения, я приглашаю тебя присутствовать при погребении. Ты можешь тщательно осмотреть склеп внутри и снаружи и убедиться, в нем нет тайного хода». Не удостоив Аримафиянина ответом, первосвященник язвительно сказал Пилату. «Желаю тебе лучшего здоровья, мудрый правитель иудеи. Прощай, Каиафа, желаю тебе больше мужества», — парировал Пилат и повелительным жестом дал знать, что посетители могут уходить. Когда Иосиф и Каиафа направились к двери, Пилат сказал, обращаясь к Петронию. «Выполнила ли ты мой приказ?» Навел справки о молодом Искариоте. «Прокуратор Иуда Искариот умер», — доложил сотник. Первосвященник резко обернулся и, остановившись, столкнулся с шедшим за ним Иосифом. «Что с тобой, Каиафа?» — спросил удивленный Иосиф. «Ничего, ничего». Каиафе удалось скрыть изумление. Я не попрощался с любезнейшей супругой Пилата. И совсем справившись с собой, он сказал с иронией. Прощай, прекраснейшая из римлянок. Юстиция пристально смотрела на него, не отвечая. сконфуженный конфуженной Каиафа схватил за руку Иосифа. «Пойдем скорее, пронырливый аримофиянин. Поскорее открой свой склеп, чтобы скрыть в нем причину многих бед. Я воспользуюсь разрешением Пилата. Я поставлю у гроба богохульника такую стражу, что она будет бдительна, как все римское войско разом. Он не воскреснет ни на третий».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 Не было ни воздуха, ни света. Вдруг я очутилась на высокой скале, а внизу лежали миллионы мертвецов, мужчин и женщин бок о бок. Над ними распростёрлась огромная тень, словно от расправленных могучих крыльев. Я ужаснулась увиденному, но надо мной зазвучали волны сладкопевных арф и голос сказал осанна Таинственная тень, витавшая над мертвецами, исчезла.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 Будем молчать, будем жить и думать, что во всей Вселенной нет ничего важнее нас самих. Нас примут за здравых людей, а о распятом Сыне Божием можно и не вспоминать. Глава третья В ту же самую ночь перед великолепно серебряным зеркалом сидела Юдив Искариот. Откинувшись на резную спинку стула,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 дикость наверное юдиф взяла черепаховый гребень и стала медленно расчесывать свои огненные волосы вдруг она нахмурилась все таки немало ужаса нагнала на всех эта внезапная тьма и даже я нескойна но это скорее потому что иуда до сих пор нет она встала высокая стройная луна бросала на нее серебристо рассеянный свет и редкостные камни на ее шее и руках слабо мерцали как звезды каяяфа сказал народу то что я ему советовала, — радовалась Юдивь, — что тьма была вызвана злым волшебством Назарея, одержимого бесами, которые покрыли все густым раком и разверзли землю. Она вдруг задумалась. «Никакой дьявольщины в человеке из Назарета я не заметила», призналась она своему отражению. «Но он красив. Правда, не той красотой, что нравится женщинам. Его красота слишком строгая, бесстрастная, хотя в его глазах...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 — нерешительно сказала служанка. «Вернулся!» — бормотала Юдивь, выходя на галерею внутреннего дворика. «Он дома!» Высокий человек преградил ей путь, словно пытаясь задержать. Девушка узнала вараву, но оттолкнула его и ринулась к отцу, который стоял у одной из колонн, заслонившись руками. «Отец!» — закричала Юдивь. Искривод открыл лицо, искаженное ужасом. Дрожащей рукой он указывал куда-то вниз.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 «Почему никто не снимет этой ужасной веревки? Она же мешает дышать!» — говорила девушка. «Ты напрасно это делаешь, Юдивь!» — послышался вдруг голос Петра. «Тебе не развязать это коноплянное ожерелье!» Иуда туго завязала его. «Плачь и рыдай, коварная! С этого дня ты проклята навсегда!» Подняв лихорадочно возбужденные глаза, Юдивь улыбнулась. Она была так хороша, что Петр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 пронзительно сумасшедшим смехом. «О, страшный Назарей! Ты одержал победу!» И, словно сраженная ударом невидимого кинжала, упала на пол. Глава 4 Людив отнесли в ее комнату и оставили на попечение служанок, которые плакали над ней, не испытывая никакого горя. Гордый заносчивый нрав госпожи не располагал к тому, чтобы ее любили слуги. Тихим, но твердым голосом старый Искариот отдавал приказания, касающиеся похорон сына. Когда тело Иуды было поднято и унесено рабами для обмывания и бализамирования, Искариот обратился к тем, кто при таких страшных обстоятельствах вернул сына домой. «Я должен поблагодарить вас за печальную услугу, которую вы мне оказали. Мне известен только Варава, я благодарен ему вдвойне. Он вступился за мою дочь» которую так несправедливо обвинил этот жестокий незнакомец. И он указал на Петра. Петр возмутился. «Ты упрекаешь меня в отсутствии жалости, ростовщик. Ты совсем не знаешь свою горячую любимую дочь. Из гнезда незаслуженной ею любви, в котором ты ее лелеял, выползла змея, готовая жалить и убивать. Разве ты не видишь, что твоя юдивь безнравственна? Она любовница Каеяфы. Ударь меня, несчастный отец». «Вырви мой язык, но правда все равно останется правдой». В припадке гнева Искариот поднял было руку на человека, осмелившегося произнести такое обвинение, но в последний момент рука его бессильно опустилась. «Правда. Истина», — иступленный обещал пётр «Я буду о ней кричать, буду для нее жить и за нее умру. Трижды я клятвенно солгал и понял всю гнусность неправды. Я знаю теперь ее невыносимый гнет, давящий на душу». Это целый ад в одном слове. и Я желаю, я требую только правды, правды, которая блестит, как лезвие кинжала в руке Бога. Я, пётр ее провозглашу. Я, кто трижды клялся и солгал, теперь три тысячи раз скажу правду, чтобы искупить свой грех. Рыдай, рви на себе волосы, благочестивый фарисей, упражнявшийся в осторожной добродетели и самодовольной святости. Ты поручился бы за честь своей дочери. Не делай этого, ее честь покупная. Цена ей — золото и драгоценные камни. Из-за этой коварной женщины, от тебя рожденной, ныне Бог погиб в Иудее. Его слова были отвергнуты, его послание не принято, его жизнь прервана мучительной казнью. Петр умолк, переводя дыхание. Его грубый плащ сполз с широких плеч, и под ним виднелась бедная одежда рыбака. Фигура Петра, казалось, выросла, обрела какую-то загадочность. Подняв глаза к звездам, маленьким огонькам, сверкающим над ним, Петр улыбнулся. «Но конец еще не наступил», — сказал он. «Христа убили, но жизнь у него не отняли. Его заставили принять смерть, но он не умер. Что, если огромные камни, которыми завалена его могила, окажутся неспособными удержать его? Если земля откажется его принять?» Что если после трех дней, как и обещал, он воскреснет к новой жизни? Что сделают не раскаявшиеся души в тот страшный час?» Голос ученика Христа понизился. Он боязливо огляделся и, запахнув свой плащ, направился к выходу. Потом вдруг повернулся и сказал, бросая взгляд в сторону Искриота, «Мир будет совсем иным, если только он сдержит слово». Когда Петр ушел, Искаревод досадливо заметил. «Это сумасшедший. Он одержим каким-то бесом». «Ужасом угрызений совести», — уточнил Мельхиор. «Он часто внушает человеку странные мысли наталкивает на необычные поступки. Дух, которым одержим этот рыбак, перевернет весь мир». «Рыбак?» — спросил Искаревод удивленно. «Разве он простой рыбак?» «Да», — подтвердил Мельхиор. Петр сотворен из самой грубой глины, и от этого произойдут и его неудачи, и его победы. Морской воздух витал над ним самого рождения. Уже в раннем детстве он боролся с ветром и волнами, и всю жизнь будет бороться с непокорными стихиями. Цари не приезжали издалека, чтобы преклонить колени у его колыбели. Волхвы не приносили ему даров, не пели ангелы. Все это было для одного назарея, от которого он отрекся, но которому он теперь будет преданно служить. «Пока он только Симон Петр, рыбак из Галилеи, товарищ твоего умершего сына». Стон вырвался из груди Искриота. «Несчастный Иуда!» — прошептал он. «Неудивительно, что он стал фанатиком, раз у него были такие друзья». Посмотрев на оставшихся Мельхиора и Вараву, старик извиняющимся тоном сказал. «Я бы хотел остаться один. Душа моя скорбит». А что касается моей дочери, ты, Варава, знаешь, что все это неправда, и у тебя достаточно мужества и сил, чтобы остановить толки, которые может распустить в городе этот сумасшедший про мою дочь. Искриот положил руку на плечо Варавы. «Пойми меня», — сказал он хрипло, — «если бы была хоть частичка правды в этой гнусной клевете, я убил бы Каиафу». На лице его отразилось страдание, темные глаза Варавы заискрились сочувствием. Несчастный отец склонил голову в знак прощания. Покидая дом, Варава встретил у выхода служанку Юдифи и спросил, очнулась ли госпожа от обморока. Ответ был отрицательный. Мельхиор задумчиво посмотрел на опечаленного друга. «Тебе все еще не дает покоя твоя Юдифь? Признаюсь, я не видел более красивой женщины. Зачем ты говоришь о ее красоте теперь?» из за нее погиб иуда несчастный юноша горько сказал мирхиор его никогда не забудут весь мир будет говорить о нем ему припишут грех совершенный не им одним но людская молва это не летопись бога и даже Иуде воздается в конце концов по справедливости у меня тревожное предчувствие сегодня я не дал бы и пол драхмы за жизнь кайафы варава странно глянул на него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 правдивость его пророчества. Говорят, вся его шайка, опаснейший сброд Галилеи, здесь, в Иерусалиме. На месте Каиафа я нашел бы способ изгнать их из пределов святого города. Поддержал разговор другой. «От одного уже избавились», — злорадно сообщил первый фарисей. «Ты слышал о смерти молодого из искариота?» Иуда был сумасшедший. Он все кричал о преобразованиях, искал какой-то истины. «Такие люди не от мира сего» он и сам понял это сдержанно улыбнулся собеседник и они медленно стали спускаться по ступенкам храма потому и покинул мир его нашли вчера ночью висящим на дереве в гефсимании и принесли тело к отцу а вы слышали другие новости Всезнающий знающе произнес кто то из рядом идущих сплетников у искариоа еще одно горе от которого он почти лишился разума он потерял свое сокровище свою избалованную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 Каждый побрел своей дорогой. А около гроба Назарея толпились зеваки. Они с любопытством глазели на то, как бдительная римская стража несет службу у склепа, высеченного в скале. Зоной особого внимания 15 лучших римских воинов был вход в громницу. Плотно заваленный огромным камнем, на который набросили веревочную сеть, скрепленную с частью скалы несколькими большими печатями Синедриона.